Не стала она прикидываться, что не поняла, о чем я. «Мы, как альма-матер из нашего с тобой времени поля, дали путевку в жизнь, а дальше выпускник сам решает забыть нас или с благодарностью помнить. Но я тебе это все к чему говорила. У меня есть выпускники на весте Скай, которые очень хорошо устроились и много чего добились».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 «Мне нужно переговорить с мужем перед встречей с чужими силовиками». Я поблагодарила и отправилась за Тони. Робот повез меня на первый этаж на лифте, который останавливался прямо у входа в жилое крыло, но я все равно успела заметить компанию людей разных рас в черной форме с красной отделкой, суровыми лицами, военной выправкой и с аурой силы.